глава двенадцать вертеп разбойников питер и сэр тот продолжали двигаться на восток под огромной луной изо всех сил стараясь забыть предсмертные крики старого шулера легкий ветерок давно высушивший их одежды обдувал лица друзей местность становилась более холмистой им с трудом удавалось придерживаться ровного курса счастье еще что прожив всю жизнь в порту питер умел ориентироваться по звездам с одной лишь оговоркой он их не видел сэр тоут не раз сбивался с пути неверно понимая указания мальчика нет сказал питер когда понял что они снова свернули к югу полярная звезда это та небольшая звезда да все они чертовски мелкие если уж на то пошло как я должен их друг от друга отвечать друзья долго спорили об этом и многом другом пока наконец не договорились на время забыть о неудачах в ориентировании на местности и поразмышлять о загадке предположим вороны работают на короля сказал питер который все таки умудрился запомнить слова стихотворения тогда все понятно да король злой мальчик кивнул если вороны работают на него тогда он точно злой а еще капитан амос назвал старого шулера предателем Нужно понять, почему. Может быть, он вместе с другими пленниками пытался остановить злого короля, но как? В чем их преступление?» Сэр Тоуд подумал, прежде чем ответить. «В записке говорится «королей не счесть». Тебе не кажется, что тут может быть не один король? А что, если между собой воюют хороший и плохой короли? Возможно. И тогда эту записку мог написать «добрый король», и это его нам нужно спасти или же плохой король ответил сэр тоут или вообще кто-то другой все так запутано проворчал питер если бы мы хотя бы знали как заканчивается эта глупая загадка уверен что ключ к разгадке кроется в конце к этому моменту вы наверное уже догадались как и вороны что же за слово было последним в этом послании Любой, кто знаком с понятием рифмы в стихах, давно бы подобрал подходящее по звучанию слово, которое к тому же имело бы смысл в этой загадке. К сожалению, Питер все детство был занят воровством, а не учебой в школе, и этот ключ ему все еще был недоступен. «Каким бы ни был ответ, уверен он прямо у нас под носом», — сказал сэр Тоут, — «но у меня под носом усы, а ты слеп, вот мы с тобой ничего и не видим». «Питер не разделял веселье сэра Тоуда. У меня, по крайней мере, есть оправдание», — пробубнил он. После испытания на горе чайники его стали все сильнее раздражать постоянные дурачества рыцаря. Они совсем недавно стали свидетелями страшного убийства, а сэр Тоуд продолжал относиться ко всему происходящему как к веселой игре. Друзья двигались дальше молча, пока не достигли гряды гор, которые становились все выше». И здесь Питер остановился. «Вон там, за второй горой, костер», — сказал он, ощущая изменение температуры воздуха. «Кто-то только что его потушил». Сэр Тоуд знал, что в таких вопросах с другом лучше не спорить. Органы чувств Питера были сверхъестественно восприимчивыми. Он вглядывался в тьму, думая, что же их ждет впереди. «Питер», — сказал он нервно, — «ты знаешь, нам не обязательно это делать». «Знаю», — ответил мальчик, жалея, что у него больше нет рыболовного крючка. «Не отходи далеко». Через несколько минут они стояли у разбитой лодки под названием «Охотник на Снарка». Рядом с ней теплились остатки костра, на котором кто-то недавно жарил сороконожек. «Похоже на место чьей-то стоянки», — прошептал сэр Тоут. «Только все уже ушли». нее могло показаться, что все ушли питер вслушивался в тишину прохладного воздуха рядом явно стучали сердца мальчик поднял руки раскрытыми ладонями вверх и прочистил горло слепой и замотанный в белой нити я питер нимбол меня пропустите воцарилось краткое молчание после чего сразу несколько человек начали выбираться из своего укрытия в песке питер услышал что их пятеро все они пахли приблизительно так же как старый шулер и возможно выглядели немногим лучше мы думали это какие нибудь мародеры смучившись объяснил один из них или офицер тролли добавил другой или вороны проговорил третий. от последней версии все пятеро содрогнулись мы такие же пленники как вы сказал питер и мы хотим знать как добраться до вороного гнезда в ответ старики обеспокоеенно захихикали боюсь ты что то не так понял сынок сказал тучный мужчина по имени пэйч старайтесь держаться подальше от гнезда как можно дальше если говорить серьезно вот «Присаживайтесь и отведайте личинок, может, и в голове просветлеет». Компания подковыляла ближе, приглашая Питера и сэра Тоуда присоединиться к ним у костра, который они уже успели заново разжечь. Двое новичков присели и тут же почувствовали, насколько сильно проголодались за последние дни. За ужином пленники представились так. «Пэтч», «Клипер», «Коф», «Боуги» и «Твидлстикс». все эти имена в английском языке означают разные воровские приемы сказал питер услышав как их зовут у старого шулера тоже имя преступника если вы не знали шулерство это карточный обман но шулера мошенничают не только в картах их ловкость позволяет например украсть рубиновое колечко прямо с чужего пальца снимаешь кольцо и вместо него оставляешь на пальце проволочку обернутую вокруг небольшого камешка жертву не заметит что ее драгоценность пропала пока не посмотрит на палец точно так же пытался поступить старый шулер когда подложил камень питеру в мешок чтобы тот не заметил пропажи лимона конечно приятель сказал твитлстикс у нас имена связанные с воровством но ведь и у тебя тоже питер нимбол от английского нимбол проворный ловкий юркий «Кто вам сказал, что я вор?» — запротестовал мальчик. Пленник по имени Боуги наклонился к нему. «А ты позанимайся этим делом с мое, и у тебя тоже появится чутье на такие вещи». «Судя по тому, что я успел рассмотреть, ты один из лучших воров в мире», — добавил Клиппер. Остальные согласно закивали, повторяя что-то вроде «эти быстрые пальчики» и «крадется как тень». Питер залился густым румянцем, вспомнив, как профессор Кейк в самом начале путешествия назвал его «великим вором». «Что ж, спасибо», — сказал он. С наслаждением поедая личинки, Питер и сэр Тоут слушали истории о жизни этих стариков в пустыне справедливости. Они узнали, что вороны ночами крепко спят и позволяют пленникам беспрепятственно бродить по окрестностям, с тем условием, что днем их не должно быть видно и слышно. в ответ сэр толд поведал им мучительные подробности того что случилось с бедным старым шулером и рассказал как он был похоронен у подножья горы чайника как жаль хмуро проговорил клипер у него был такой хороший зуб но я не горю желанием идти на его могилу слишком опасно ворны там постоянно так и крутятся то есть вы не ходите к горе чайнику спросил питер даже ночью никогда откликнулся вор по имени богги я не совался туда уже лет восемь с тех пор как впервые там побывал и сразу наткнулся на пару сторожевых птиц он поднял руку и продемонстрировал три отсутствующих пальца а шулер видимо тронулся умом вот и пошел туда опять если вы не ходите к чайнику то где же вы берете воду старики зачмокали губами и задумчиво помолчали «Ну, жить без воды можно и привыкнуть», — прохрепел, наконец, Ков. Именно на это и надеялся Питер. «Может быть, я смогу вам помочь?» — спросил он узника в пустыне. «Мы с моим другом пришли к вам за помощью. Нам очень нужно вернуть себе то, что украли у нас вороны». Пэтч с горечью сплюнул в песок. «Еще бы они не украли, сынок, это их любимое дело — обирать нас до последней нитки». все что когда то нам принадлежало и теперь заперто в этом их гнезде самый высокий вор в этой компании твидлстикс придвинулся ближе к питеру и положил длинную тощую руку ему на плечо не хотелось бы тебя расстраивать приятель но скорее всего мы больше на пушечный выстрел не приблизимся к этим птицам нам повезло что они вообще нас в живых оставили в пусты несправедливости есть один закон добавил клипер радуйся и благодари небеса что вороны были с тобой обходительны у них есть все основания желать нам смерти услышав эти слова несколько воров застонали в знак согласия ну что же вы такого натворили что они вас настолько ненавидят спросил сэр тоут уверен это очень увлекательная история мужчины склонили головы и неловко замычали только клипер пробормотал в ответ что то об их ужасно неправильном поведении. «Да, и от их карканья у меня по сей день мурашки бегают по спине», — добавил он. Питеру не понравилось, что сэр Тоуд сменил тему разговора. «Какая разница, что сделали эти старички? Значение имело только миссия». Мальчик поднялся на ноги и вернулся к прерванной мысли. «Мы с моим товарищем пойдем туда, с вами или без вас». «Но если вы согласитесь нам помочь, я кое-чем вас отблагодарю». Он достал из мешка погромыхивающий винный бурдюк. «Это чистая пресная вода». Мальчик вынул пробку и медленно вылил содержимое бурдюка себе под ноги. Увидев воду, пленники упали на землю, ладонями поднесли песок к рту и начали высасывать из него всю влагу, всхлипывая от счастья. Питер вставил пробку обратно. Внутри этого бурдюка таится небольшое чудо, которое будет снабжать вас пресной водой на протяжении десяти жизней. Пооже нам и бурдюк ваш. Плинники переглянулись. И рты все еще были набиты песком. Питер держал их награду так близко, что старики слышали, как громыхает запертая внутри туча. Твиддел Стикс выплюнул изо рта песок и поднялся. Ну ладно, приятель. что ты задумал питер знал что успех серьезной кражи со взломом напрямую зависит от подготовки если они хотят вернуть себе волшебные глаза мальчику понадобится как можно больше информации во первых мне нужно знать все об этом гнезде сказал он ваам оно вот такое начал свой рассказ т видлстикс большое даже огромное она торчит из песка как гигантский наперсток кругом сторожевые птицы особенно в дневное время они кружатся вокруг гнезда питер кивнул значит нам надо напасть до рассвета когда вороны еще спят тогда нам придется иметь дело всего с несколькими сторожами они не с целой армией питер повернулся к вору по имени пч мне нужно будет чем-то их отвлечь какие у вас есть материалы особо никаких для несколько обрывков парусов и всякого такого питер нахмурился вам придется собрать для этого дела как можно больше вещей сможете соорудить топор вор ответил довольным смешком кажется я понимаю о чем ты говоришь сынок сейчас же за это примусь твидлстикс вы вместе со мной займетесь замками конечно приятель ответил вор и хрустнул костяшками пальцев боги «Ваша помощь будет такой. Вы проникнете к гнезду и для начала все там осмотрите. Узнаете, где замки, сколько сторожевых постов и сколько птиц приставлено к каждому из них». Вор по имени Булги вздохнул. «Этого я и боялся. У меня так давно не было практики. Это просто ужас». «Не сомневаюсь, что прошла целая вечность», — сказал Питер. «Но некоторые вещи не забываются. Встретимся здесь же. Через час». хорошо хорошо богги собрался и побрел к линии горизонта сэр тоо замер наблюдая как узник удаляется с каждым шагом фигура богги все сильнее сливалась с фоном пока полностью не исчезла смотрите он вообще пропал только прищурившись и внимательно посмотрев на то самое место по которому шел старик можно было различить следы на песке это что воровские чудеса нет просто ловкий прием ответил питер не имея возможности убедиться в этом лично мальчик был рад услышать что богги оказался таким превосходным вором по-видимому каждый из собравшихся обладал такими умениями которые и не снились питеру в родном городе эти воры даже могли конкурировать с ним самим мальчик только надеялся что их мастерство окажется достаточно ков сказал он возвращаясь к своему плану мне нужно чтобы вы отвлекали сторожей когда мы прибудем на место думаете вам это удастся пара пустяков ответил ков набирая булыжники в сумку питер повернулся к последнему из компаний теперь ваша очередь клипер я хочу чтобы вы ждали поблизости чтобы выпрыгнуть и нет сэр не дал ему договорить вор я знаю о чем вы меня просите но делать этого я не стану вы нужны нам настаивал питер если вы их не умыкнете, сторожа смогут предупредить всю стаю и тогда нам конец можете воспользоваться моим мешком сказал же нет я больше никогда не буду этого делать старик уже вслипывал без слез я согласился бы помочь вам подрезать вещички но выкрасть кого то это уже слишком он попятился назад будь благоразумен приятель сказал твитделл стикс и в его голосе послышались угрожающие нотки лан мальчика не сработает если некому будет убрать сторожей с дороги и вообще не надо делать вид что ты раньше этим не занимался питер сложил руки на груди мне нужен похититель если его нет то нет и договора бурдюк вы не получите бурдюк с ума сойти кклипер пнул ногой песок от всего этого дела бедой воняет за версту не хочу в этом участвовать я больше никогда я поклялся Он подошел ближе к Питеру и зашептал, «Будь осторожен, малыш, вертепи разбойников, пристанище не ищи!» Эта присказка широко известна среди воров, но Питер понятия не имел, что она означала в теперешней ситуации. Прежде чем он успел что-либо ответить, старик развернулся и побежал в сторону холмов. Питер слышал, как он спотыкается и кричит. больше никогда что это с ним спросил мальчик поворачиваясь к его приятелям не обращай внимания ответил твидлстикс он трус да еще и совестливый остальные воры ухмыльнулись мы в твоем распоряжении боги тоже отлично справятся с задачей он не так быстро но уж мешок то на голову стражнику накинуть точно сможет питер вздохнул не идеально но может сработать «Значит, договорились. Встретимся здесь через час и отправимся к гнезду». «Есть!» Старики повскакивали с мест и разбежались в разных направлениях. Питер и сэр Тоут остались одни сидеть у теплого огня. «Надеюсь, все получится», — сказал мальчик впервые, проявляя сомнение. «Эти люди — прекрасные воры, но я не уверен, что им можно доверять». Он погладил бурдюк у себя в сумке, еще раз убедившись, что туча все еще на месте. «Питер», — откашлялся сэр Тоут, — «а для меня у тебя какая-нибудь работа есть?» Мальчик боялся этого вопроса. «Не сегодня. Просто будь рядом, прошу тебя. Но эти старики — эксперты. Тебе придется мне довериться». Он вяло улыбнулся другу. ну ты не беспокойся уже очень скоро нам и твои таланты пригодятся воры вернулись около часа спустя от предвкушения у них даже головы кружились твидлстик натер суставы пальцев экстрактом каких- то зловоных червяков отчего они стали скользкими и блестящими теперь он вел нежные беседы с каждым из своих длинных пальцев называя их очаровашками. богуги вернулся раньше времени и уже рисовал на песке карту схему гнезда ков набивал сумку гладкими круглыми булыжниками которой было так удобно швырять когда появился пч все чуть от разрыва сердца не умерли издалека им привиделось нечто точь в точь похоже на потрепанную военную форму надзиратель задыхаясь произнес сэр тоут заприметив фигуру с алибардой на вершине холма пленники в тот же миг вскочили на ноги и побежали в дюны питер стал размахивать руками и просить их вернуться это же просто пь я его по запаху чую воры застыли затем они обернулись и увидели что надзиратель от смеха согнулся чуть ли не вдвое я вас наколол беднягий он так сотрясался что парик соскользнул с головы и всем стало видно красное лицо печча «Как я вас наколол!» Воры на цыпочках двинулись к нему навстречу, пока не подошли вплотную. Пэтч каким-то образом покрасил свои обноски и стал вылитым офицером тролли. Что касается топора, которого они так испугались, то он был сделан из обломков корабля, не более того. «Да, вот тебе и ешкин кот», — произнес Твиддл Стикс. «Это и правда ты!» «Я же говорил, что у меня...» талант печ покрутил парить на указательном пальце никто из вас не верил когда я говорил что я лучше в мире маскировщик надо было видеть ваши перепуганные рожи когда я спускался с холма оно того стоило как же я вас всех провел и новый приступ смеха накрыл печча превосходно сказал питер и кивнул если он сумел обмануть вас всех то и воронов точно обдурит Сразу после полуночи группа выдвинулась в восточном направлении. Чтобы сэр Тоут не сильно отставал, Питер предложил ему проехаться в его заплечном мешке. «Наверное, именно там тебе лучше и схорониться во время нашей операции», — сказал он, щадя чувства рыцаря. «А если я попаду в беду, ты можешь внезапно выпрыгнуть и поразить врага». Сэр Тоут начал чувствовать себя неудел. «Профессор дал мне одно единственное поручение, Питер, — быть твоими глазами». «А как я смогу его исполнять, сидя на дне мешка?» Питер ничего не ответил, продолжая шагать рядом с ворами. Они быстро шли по прохладным песчаным холмам, и путь им освещала луна. Питер слышал приглушенный стук чужих сердец в отдалении, но никто не попадался компанией на глаза. «А где все остальные пленники?» — наконец спросил он Твидлстикса. «Старый вор закашлялся». а да не кругом приятель просто скром неать вот и все примерно за час до рассвета компания достигла гнезда питер нырнул за ближайший холм и выпустил из мешка сэра тоуда подышать свежим воздухом как оно выглядит спросил он друга сэр тоут выглянул из за холма господь всемогущий оно гигантское И на этот раз он не преувеличивал. гнездо, перед которым оказалась компания, было высотой не меньше трицати метров. Оно полностью состояло из обломков кораблей и на самом деле походило на огромный наперсток только немного уже. От самого основания поднимались четыре башни, и каждую из них охранял ночной дозор из воронов. Сэр тоут прижался к другу. «Питер, ты уверен в своем плане? Мы не знаем истории этого места». Он беспокойно взглянул на четверых пленников, переползавших через дюны. «И эти старики...» «Это наш единственный шанс», — сказал Питер. «Без них мы не сможем вернуть волшебные глаза и успешно завершить мою миссию». Сэр Таут на мгновение замолчал. «Я-то думал, это... наша миссия», — тихо пробормотал он. Питер и компания воров собрались за дюной вблизи задней стены гнезда. Боугий рассказал еще кое-какие подробности. «Ну что же, я вижу тут по три сторожевых птиц из каждой стороны. Всего шесть. У каждой башни еще по парочке, плюс по одному караульному внутри. Главный барак — это там, где птицы спят, и туда соваться не стоит. Нужно найти лестницу, которая приведет тебя прямо на самый верх. Там вороны хранят награбленные сокровища». «И вот там-то на двери куча замков, а значит, полно работенки для Твиддл-Стикса и мальчишки!» «Думаешь, справишься, приятель?» — спросил Твиддл-Стикс и толкнул Питера локтем. Мальчик ухмыльнулся и хрустнул костяшками пальцев. «Постарайтесь за мной поспеть!» Несмотря на весьма неприятную компанию, ему уже нравилось, что он среди своих. Целая банда взрослых, которые восхищались им и уважали его способности!» мальчик помог стоду забраться обратно в мешок и перекинул его через плечо все готовы конечно ответили остальные до сих пор вы были свидетелями того насколько одаренным вором был питер ним был несмотря на свою слепоту вы слышали как многие влиятельные люди называли его талантливым воишкой и видели как он умел выпутываться из самых опасных ситуаций Вы могли бы уже подумать, что слепота Питера никакой не физический недостаток, а нечто такое, что дает ему преимущество перед средним зрячим человеком. А кто-то, возможно, уже подумал про себя, «Господи, вот бы я ослеп и стал, как великий Питер Нимбл!» Если такие мысли закрадываются к вам в голову, немедленно гоните их. Ведь какие бы преимущества, по-вашему, не несла с собой слепота Питера, Нужно понимать, что недостатков в ней никак не меньше. Скажем, если бы вы дали приказ банде пленных воров, и они ответили бы «конечно», а сами улыбнулись бы друг другу и начали потирать ладони, вы увидели бы это и решили, что старики замышляют нечто ужасное, и вы бы не ошиблись. Но Питер Нимбл не мог этого увидеть, и поэтому ничто не вызвало в нем предчувствия неминуемой опасности. обычно такие мелочи замечал сэр тоут но поскольку его на этот раз запрятали в мешок то никто не заметил как воры переглядывались потирая ладони и ухмыляясь отлично сказал мальчик ни о чем не догадываясь приступим с этими словами питер сэр тоут и четверо неблагонадежных воров поползли в сторону гнезда